Потом они захотели поместить ему на голову зажимы и измерить активность мозга. Но когда Бен увидел аппарат, он попятился к двери и хотел убежать. Даже подбадривающие крики Терезы, ее попросила Энесс, о том, что она тоже будет это делать, не убедили Бена. Энесс сказала «Хорошо, сделаем рентген». Тереза разрешила облучить себя рентгеном. Впервые в жизни. Эта процедура занимала много времени. Руки, ноги, стопы, таз, позвоночник, плечи, шею. Голову изучать не стали, чтобы не пугать Бена. Он стоял рядом и смотрел. А когда появлялись фотографии, и их отдавали им с Терезой, казалось, что ему интересно разглядывать ее кости. «Тебе когда-нибудь делали рентген?» спросил инес да ответил Бен. — однажды я сломал ногу нервный вздох инес подразумевал что бен мог бы и раньше сказать но произнесла она только тогда ты не против повторить это для нас еще раз правда он вынес это спокойно тереза все время находилась рядом а инес присматривала День уже перевалил за середину. Бен заявил, «Я хочу есть». В буфет его вести не хотели, чтобы не вызвать разговоров. Принесли бутерброды. Тереза тоже была голодна. Бен никогда не мог спокойно есть хлеб. Он достал мясные прослойки и съел их. Тереза попросила фруктов. Когда их принесли, Бен с удовольствием поел. Потом Инесс сказала, что надо подсоединить провода к голове, чтобы проверить мозг. «Нет», — ответил он. Потом заорал. «Нет, нет, нет, нет!» Планировалось изучить работу его пищеварительной системы, кровообращения, дыхания, много чего еще. Но изучение мозга считалось самым основным, а Бен орал «нет» и начал топать ногами. Инес вышла поговорить по телефону. Вся ее маленькая стройная фигура выражала решимость. Тереза это почувствовала. «Я хочу домой», — сказал Бен, имея в виду квартиру в Рио. Вернулась Инес с яркой фальшивой улыбкой и, не глядя на Терезу, которая знала, что замышляется обман, сказала, что Альфреда отвезет их обоих домой. Из-за резкого петляющего спуска с холмов на обратном пути Бена стало тошнить. Дважды пришлось останавливаться. Наконец они доехали до набережной. По ней, а потом и до квартиры. Альфредо все же сказал, что они хотят, чтобы Бен приехал снова на следующий день, провести еще тесты. Альфредо знал, что Бен откажется. Так и случилось. альфреда и тереза стояли рядом, глядя друг на друга. Их взгляды были красноречивы. В них читалось, что они собираются защищать Бена и недовольны происходящим, а еще, что они очень сильно нравятся друг другу. Если бы Бен не сидел там, за столом, сгорбившись, то и дело стуча кулаками. Возможно, эти двое уже начали бы обниматься или, по крайней мере, что-то сказали. Это взаимопонимание, возникшее между ними, словно они всегда знали друг друга, привело к свадьбе несколько месяцев спустя. Так что хотя бы у этой истории счастливый конец. Для них все обернулось хорошо.